Глава 27. Ошибка фокусировки. Метод поплавка, умножение на ноль, ошибка фокусировки и коронавирус. Представьте себе, что у вас есть фотоаппарат или смартфон с автофокусом, и вы очень хотите снять котика на заднем плане. На переднем плане бегает собака. Но настроить фокус на котика никак не получается. Стоит навести объектив туда, где есть много объектов, автофокус настраивается на самый ближайший на собаку. Это иллюстрация ошибки фокусировки, которая происходит в нашем сознании, когда мы обдумываем какую-либо проблему и взвешиваем за и против. В этой проблеме объектов, причин и следствий, которые надо рассмотреть для принятия правильного решения, очень много, и наше внимание фокусируется не всегда на том, на чём надо. Этим очень часто пользуются СМИ, различные политические структуры, специально сбивающие наш фокус. мало того, что из-за когнитивного искажения мы не можем сами настроиться туда, куда надо, так нам ещё и помогают, если кому-то это выгодно, подсовывают на передний план маленькую собачку. В Википедии приведён очень простой, но показательный пример. когда люди обсуждают кто победит в ближайшей ядерной войне не дай бог она случись то начинают рассматривать совершенно второстепенные вещи время подлёта ракеты до цели плотность покрытия ПВО количество ракет у каждой страны их дальность забывая одну важнейшую вещь в случае такой войны пострадают абсолютно все и совсем не важно в конечном итоге кто победит в ближайшие часы или ближайшие дни в течение нескольких последующих лет накроет всех и по полной это пример ошибки фокусировки когда люди тратят время и энергию на обсуждение того что не имеет отношения к конечному результату не главных вещей а теперь посмотрим как это работает в жизни и как с этим бороться методом борьбы я называю метод поплавка в книге канемана этого нет поэтому читайте внимательно вот вам пример Предположим, есть некие люди, которые пытаются нас запугать и вываливают на нас кучу информации о том, что всё плохо. Бушует пандемия какого-то вируса. А вирус настолько страшный, что стоит в одном конце деревни кому-то чихнуть, как на другом не успеют ему сказать будь здоров, им мгновенно умрут от воспаления лёгких, ганореи, сифилиса и простатита одновременно. СМИ заваливают нас колоссальными объёмами информации, и если мы вспомним о каскаде доступной информации, то скажем, что так глушат нашу систему 2. Как разобраться, правда это или нет, и почему мы обсуждаем именно то, что непосредственно на нас вываливают с экрана телевизора. Это классический пример того, когда нам сбивают фокусировку с тех вещей, которые мы физически можем осознать и проверить, на то, что никогда проверить не сможем, и, соответственно, всегда будем заблуждаться. Мы получаем информацию, которую не можем проверить. Предположим, по телевизору покажут массу гробов в какой-то стране, нарисуют где-то на сайте какую-нибудь страшную экспоненциальную зависимость, дадут статистику и скажут, что это количество смертей. Скажут, что нам надо сидеть дома, перестать работать, но правда при этом платить налоги. А вот почему все, у кого есть пропуска, заразе не подвержены, не скажут. Зато будут транслировать эмоциональные репортажи, воздействуя на систему 1. Если на нас сливать такое, то мы, разумеется, будем автоматически говорить, думать и обсуждать только это. Почему? Каскад доступной информации работал ещё во времена Геббельса, о чём и была его цитата: ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. На страницах этой книги мы уже говорили об этом. Мозг устроен так, что воспринимает то, что слышит чаще всего, как наиболее вероятное развитие событий, а это неправильно. И по этой причине нами очень легко управлять. Стоит 1000 раз повторить историю с кучей смертей, и мы сразу начинаем говорить только об этом и считаем, что такое развитие событий наиболее вероятное. Это классическая манипуляция при помощи когнитивных искажений. Но и это ещё не всё. Мозг не только встречает, что самое встречаемое в информационном поле наиболее вероятно. Мозг считает, что это наиболее важно. и это заставляет нас фокусироваться на том, что обсуждается чаще всего, и это воздействие на нас методом ошибки фокусировки. А вот как дело обстоит на самом деле. Представьте себе, водная гладь, поверхность воды, вы ловите рыбу, насадили червяка, забросили удочку, глубина отмерена правильно, и червяк болтается где-то в придонных слоях, и мы ловим какую-то донную рыбу. Даже те, кто никогда в руках не держал удочки, знают, что если поплавок начинает шевелиться или тонуть, значит рыба заглотила наживку и происходит какое-то движение. Но мы смотрим не на рыбу и не можем увидеть, что происходит на глубине 5-7 м, где лещ копается в иле, разыскивая наживку. Мы делаем вывод о происходящем только потому, что нам доступно по поплавку. Я называю это методом поплавка. А что происходит при ошибке фокусировки? Развивая аналогию с рыбалкой, представьте огромные телевизоры, стоящие на берегу реки, по которым транслируется картинка с одной реки, где какой-то гипотетический крючок, похожий на ваш, сжирает огромная рыба и тянет его. Вы смотрите на эту картинку и не глядя на поплавок, подсекаете. Так же делают все вокруг. Ни у кого рыбы на крючке нет, но все уверены, что просто вовремя не подсекли. Ведь нам же показывали это по телевизору, наша обезьянка это видела своими глазами. Это и есть ошибка фокусировки. Вернемся же к истории про наш гипотетический вирус. Когда мы начинаем обсуждать, сколько народу поймало рыбу вокруг вас, заболели и умерли. Но смотрим не на поплавок, а на экраны. Выясняется, что где-то один случайно зацепил что-то там, ну или двое. Но это не тот ядерный клёв, который показывают по экранам. Тут у каждого с десяток пойманного должно быть, а не у того парня, подруга жены в Верхне-Блюйске поймала. А здесь нужно применять метод поплавка, о котором я только что вкратце рассказал. Этот метод очень часто применяется в физике, когда мы наблюдаем не за самим явлением, которое никак не можем зарегистрировать, а за его проявлением. По первому образованию я математик или физик, я окончил кафедру радиофизики питерского политеха, и поэтому приведу такой пример. Никто никогда в жизни не видел радиоволну, Человеческий мозг даже не в состоянии осознать, что такое корпускулярно-волновой дуализм, как электромагнитное излучение может быть и волной, и частицей одновременно. Для наших мозгов это бред, так как эту сферу жизни мы не в состоянии воспринять. На это не было эволюционной необходимости. Мозг не подготовлен к обработке этой информации, её можно описать только математически. Тем не менее, влияние электричества и магнитных полей можно увидеть благодаря их воздействию на наш реальный мир, как и поплавок. Если вы поднесёте к кошке кусок пенопласта, он тут же к ней прилипнет от электростатического напряжения. Электронов и полей электрического напряжения вы не видите, но вы видите вздыбленную шерсть. Это внешнее проявление. Поплавок Вы не видите магнитных полей и не можете понять, что поле замкнутое, но стоит вам положить магнит под стеклянную поверхность, насыпать на стол металлических опилок и встряхнуть, опилки расположатся по линиям напряжённости магнитного поля. По векторам так становятся видны проявления того, что мы не можем пощупать. Имеет смысл работать с любой информацией, которую вы не можете проверить именно так. Вы можете только наблюдать проявления в реальном мире, которые видите, и можете не смотреть на экраны, где нам показывают, как рыба хавает наживку. Да, там выглядит всё ярко, красочно и гораздо информативнее, чем поплавок, но это не наша картина. Правда это или нет, мы не видим. Но как и опилки, рассыпанные на стекле, мы можем проявлять линии и векторы магнитного поля и отслеживать внешние проявления глобального действия в реальности, которая нас пытается убедить. И для этого используется метод поплавка, что в данном случае является поплавком. Мы смотрим на то, что нам доступно. Подчеркните это. Мы перестаём смотреть новости, доверие СМИ мало, перестаём искать статистику в интернете, потому что её могут нарисовать, а проверить это мы не сможем. Но мы можем проверить то, что у нас под носом, понимаете? Например, мы видим то, что творится в транспорте, в метро, везде, где средняя выборка репрезентативна. об ошибке репрезентативности мы поговорим в следующей главе сейчас речь о том что в метро ездит средний член нашего общества и там смотреть можно а вот в морге сделать правильную выборку нельзя там 99% умерших в больнице тоже нельзя на ту она и больница что там все болеют а в алкамаркете можно Срез выборка в морге или больнице не отражает средний срез общества. Кроме того, у нас есть преимущество асимметрия доказательства отрицания. Асимметрия доказательства отрицания или умножение на ноль. Часто можно услышать, что ломать не строить, и критиковать легче всего. Отчасти это правда, потому что к истине нас приближают не подтверждающие примеры, а отрицающие. Результаты наблюдений односторонние. Можно привести сколь угодно много подтверждающих наблюдений и фактов, но всего лишь один отрицающий перечеркнет все положительные наблюдения. Вспомните кабана Борьку. Его 300 положительных наблюдений ничего не дали, но один печальный день перечеркнул все 300 прошлых выводов. Мы наблюдаем 100 тысяч белых лебедей, но это не доказывает, что черных не бывает. Один-единственный, черный, перечеркивает утверждение, что все лебеди белые, хотя оно и было основано на ста тысячах фактах наблюдений. Если врач не нашел у человека раковую опухоль, это не значит, что человек здоров, а вот если нашел, то это сто процентов, что человек болен. Это и есть асимметрия, и она чрезвычайно полезна. Стоит найти одну-единственную брешь в атаке дезинформаторов – и будьте уверены на сто процентов, что вы окажетесь правы. А брешей этих может быть много. Да, разумеется, вас будут поливать положительными наблюдениями, чтобы убедить, что закрытие спортивных залов и парков эффективно в борьбе с заразой. А вот наблюдения за чахоточниками, толпами слоняющихся в алкомаркетах с перепоя или в метро без последствий, мгновенно доказывают несостоятельность и лживость таких мер противодействия ужасному вирусу. Положительные наблюдения, часто сфабрикованные, будут показывать по тысяча раз в день и убеждать, что домашний арест необходим. Но тот факт, что от перемещения приближённых особ с суперпропусками никакого апокалипсиса не происходит, на 100% доказывает несостоятельность мер самоареста. Как против нас работает ошибка фокусировки, если вы не знали или не задумывались об осиметрии вы начинаете думать о вещах либо вам неподконтрольных, либо неважных, вместо того чтобы фокусироваться на одной единственной бреши или брехне, если угодно, в строю ложных аргументов. взгляните на страшный интеграл на картинке на странице 227 в печатной или pdf версии этой книги. попробуйте за 10-15 секунд посчитать его. поверхностный интеграл ещё и комплексной функции. чему он будет равен? Готовы? Думаю, что вы прекрасно понимаете, что просто так этого не сделать. Большинство людей смутно представляют не то, что такое тройной интеграл, а функцию комплексной переменной с её мнимой частью как таковую. А теперь я возьму в скобочке огромное страшное уравнение с тройным интегралом, умножу его на 0, напишу знак равенства и попрошу вас в течение одной секунды посчитать значение выражения. Со школы все знают, что умножение чего-либо на 0 даёт в ответе 0. Имеет ли смысл концентрироваться и фокусироваться на том, как разложить тройной интеграл и что за параметры у пирамиды V и какие преобразования сделать? Нет, какой смысл разбираться, что внутри скобок, если оно умножено на 0? Ошибка фокусировки это когда вы тратите дни и ночи на то, чтобы разобраться, как решить что-то внутри скобок, вместо того, чтобы увидеть ноль. Ноль и есть отрицательное опровергающее наблюдение или поплавок, делающий бессмысленным рассуждение о том, что внутри скобок. но когда нас специально сбивают с толку всякие выступающие по телевизору профессора математики рассказывающие на разные лады что такое тройной интеграл и комплексная плоскость вы фокусируетесь на этом в то время как вас старательно отвлекают от мысли если это всё по множенно на ноль зачем об этом говорить Метод поплавка помогает бороться с этим. Мы отсекаем абсолютно всю информацию, которая может быть и сложна, и красиво выглядеть, но если она по множенно на 0, то не имеет никакого значения. Вот поплавок, который мы все видели. Работающие стройки при якобы глобальной изоляции, работающие метро, работающие заводы, огромные очереди на проходных. Всё это вы могли видеть сами своими глазами. Но тем не менее, большинство людей подвержены этому когнитивному искажению с фокусировкой и смотрят туда, куда их заставляет фокусироваться. До какой истерии можно довести людей, мне оставалось только поражаться весь 2020 год. Вирусный и цит. Как вы думаете, Если бы существовал страшнейший вирус, могли бы защитить от заражения вирусом удостоверение сотрудника органов силовых структур или спецпропуск. Судя по тому, что нам говорят СМИ, могли. Как только вы получаете такой пропуск, смотри рисунок на странице 229 в печатной или PDF версии этой книги, то автоматически перестаёте быть переносчиком заболевания и не можете заразиться. Здорово, правда? Самое смешное, что многие на полном серьёзе в это верили. Что для такой теории будет поплавком? Вирус мы и не видим и не знаем, есть он или нет, но раз обладатели таких бумажек всюду пропущены, то варианты такие: вируса нет, вирус не настолько страшный, вирус боится документов. Давайте посмотрим на то, что нам видно, на товарный поезд на переезде. Что будет, если движущемуся на полном ходу груженному товарняку показать корочки и пойти по путям? Обладатель спецпропуска не пострадает? Но я почему-то не видел ни одного обладателя спецпропуска, который бы пошел так навстречу товарняку. Он прекрасно понимает, что товарняк на полном ходу на ксиву не обратит внимания и переедет обладателя корочек так же, как и любого другого. Будь вирус настолько страшный, что всех надо было бы сажать под замок, он мало бы отличался от товарного поезда. Обладатели спецпропусков правду знают, а вот нам с вами её знать не положено, и поэтому весь 2020 год СМИ усердно сбивали фокусировку. Какую ошибку вы можете допустить в своих осуждениях? Поставить себя на место тех, кто заварил эту кашу? Мне часто присылали ссылки на какие-то дебаты или ток-шоу, у меня нет своего телевизора, в которых пытались сбить фокусировку зрителя, отвлекая его на рассуждения вида, а сами подумайте, зачем, по-вашему, им некие мифические они существования, которых отрицалось, это надо. Так рассуждать ошибочно. Мы можем отталкиваться только от поплавка, который видим. Мы не можем знать то, что творится в иле у дна или в голове у сильных мертвецов, заваривших эту истерию. Пытаться предугадать ход мысли тех людей будет ошибкой, как и бесполезно пытаться предугадать ход шахматной партии, если из 64 клеток нам показывают только четыре. Заварившие эту кашу всегда будут видеть свои шестьдесят четыре клетки, а нам покажут только четыре и будут концентрировать наше внимание и наш фокус на этих четырех клетках. Небольшое отступление. Надеюсь, кинувшие в стену приготовленным сублиматом ненависти немного успокоились и уже вполне готовы мне высказать претензии. Да ты врачей из больниц послушай, которые рассказывают об ужасах вируса, писака недоделанной. Посмотрел бы, как бы ты заговорил, если бы у тебя кто-то умер от вируса. Что ж, отвечу на оба этих заявления, тем более что это два очень вредных когнитивных искажения. Начнём с первого.